Двести восемьдесят Мои творят силой моей. Мои во мне пребывают. Моим открыто дверь счастья. Мои доступ имеют. Мои являют лик духа. Мои поражения не знают. Мои дома на земле не имеют. Мои покинуты не бывают. Мои уже смерти не знают. Мои глаз имеют добрый. Мои дети огня, моим путь заповедан нездешний, Моим забота владыки, моим одеяние света, Моим учителя близость, моим служение свету.